Этот незаурядный политический деятель, который сделал значительно больше важных политических преобразований, чем его знаменитый внук, все же был незаслуженно забыт своими потомками. Книга Езвитского представляет нам государя Ивана III во всем блеске его политической славы. В данный том вошли книга IV «Вольное царство» и книга пятая «Государь всея Руси».